Урамец. После семинара он робко впервые вызвался проводить Альку по заснеженному Тверскому. Как-то отважился наконец. Чувствовал себя гордо и обескураживающе прекрасно. В отличие от Гинки, девушку за руку не взял и не пытался обнять, просто шёл рядом, такой большой, сильный, иногда нежно на неё поглядывая. Зимнюю шапку только что себе справил, гордился, что выглядит теперь прилично, хотя и непривычно. В меховом триухе, почти барин, до этого в короткой вязаной с помпоном ходил. Но мёрз сильно. Уши у него с войны отморожены были, а сейчас уши-то спрятал и заважничал. Шёл и тихо рассказывал Алёне о себе, что родился на Алтае, хотя мама жила в Питере и уехала на заработки в 16 лет. Почему именно туда? А кто ж её знает? Села на первый поезд и поехала. Через неделю вышла из вагона и прямиком в местный партийный комитет. Влюбилась в красавца НКВДшника, высокого и спортивного парня из ссыльных поляков, Станислава Варкевича. Был он живой и компанейский человек. Масса друзей, баян, хороший голос, короче, смерть мухам. Но мухи отдельно, а котлеты отдельно. Одно дело песни петь, да гулять, другое семью создавать. Вот он и выбрал Веру, и они очень скоро поженились. Время тогда было быстрое, потом родился сын и имя получил в честь Роберта Эйхе, латыша-большевика, первого секретаря Сибирского крайкома ВКПБ. Все спрашивают, почему Робертом назвали. Вот поэтому, а ты не спрашиваешь, улыбнулся Роберт. Мне нравится имя, тебе подходит. Роберт Крещенский, РК. Красиво звучит, ответила Алла. А как тебя зовут дома? вдруг спросила Роберт. Кто как? улыбнулась Алла. В основном, а Луси. А что? А можно я тебя буду называть Алёной, как в сказке? чуть запнувшись, спросил Роберт. Называй мне не жалко, разрешила уже теперь Алёна. Расскажи мне дальше, где ты во время войны был? В Омске с бабушкой. Мама в военврачом сразу ушла, отец добровольцем. А потом, когда бабушка умерла, за мной приехала мама и отдала в детдом. Роберт много об этом не говорил. Видно, обида была сильная. То ли на родственников особого расчета у матери не было, хотя родственников было хоть отбавляй, то ли мама решила, что любимое советское государство за ребенком лучше присмотрит. В общем, оставила на попечение и снова ушла на фронт. Алла шагала и слушала, кутаясь в платок. Она глядела себе под ноги и представляла, как парню, совсем еще мальчишке, было тогда страшно, одиноко и непонятно. «Хотела сначала меня сыном полка сделать. Такое возможно было». Рассказывала много об этом, что будет рядом, что так спокойней и ей, и мне. Гимнастёрку маленькую даже из своей юбки сшила, и мы фотографироваться пошли. Долго усаживались, и фотограф спросил: "На фронт ценка повезёте? Маленького такого. Не опасно там под обстрелом-то?" И я помню, мать задумалась в тот момент, заморгала и ничего не ответила. А потом раз и в детский дом Наверное, всё-таки испугалась того вопроса. Хочу так думать. И я про отца тогда стихи написал, вообще первые свои стихи. Прочитать? Конечно, ответила Ао. Роберт начал тихо, чуть стесняясь. С винтовкой мой папа уходит в поход, желаю любимой побед. И мама зелёную сумку берёт, уходит с сестрой в лазарет. Я тоже имею ловкость и силу, чтоб в бой на фашистов идти. Но мне, погоди, говорит Ворошилов, учись, закаляйся, расти. Ну вот, неуклюже звучит сейчас. Очень даже уклюже. Отца, наверное, очень любил, сказала Алла. Очень. Он ведь ещё на Финскую добровольцем ушёл и вернулся перед самой большой войной и тоже сразу ушёл воевать. А я его последний раз увидел, когда отцовский эшелон остановился в Омске. Увидел почти в полной темноте на грузовом перроне фигуру его тёмную. Мне было как-то непривычно его видеть, и я чего-то сжалко лепетал и плакал, а потом, в 44-м, когда уже учился в военном музыкальной школе, мне пришло извещение вызов в Госбанк СССР. Я не понимал, в чём дело, однако пришёл, чуть помыкавшись, попал к нужному окошку, и там мне выдали 73 рубля с копейками. От кого это, спросил я? Деньги выдаются вам по завещанию вашего отца. Сказала тетя в окошке. Слово «завещание» я понял правильно. И опять заплакал. А мы его комиссовали. Не воевал он. Мама непутевым его называла. Умер недавно. Чахотка. А мы его в сорок четвертом в Латвии убили. Вернее, смертельно ранили, и он скончался в госпитале от ран. Похоронка пришла. А где могила, неизвестно. Вздохнул Роберт. Мама во время войны снова замуж вышла. Написала мне письмо, прям поставила перед фактом. Просто-напросто сообщила, что теперь ты сына не Роберт Станиславович Варкевич, а Роберт Иванович Крещенский. Мне четырнадцать лет было. Все в голове перемешалось тогда, а рядом никого родного, чтобы объяснить, что такое возможно, откуда такие метаморфозы. Горевал очень. Роберт закурил. Долго молчал, вспоминая те переживания, уже не ребенка, но еще не взрослого, пустоту и глубокое ощущение того, что его предали. Они подошли к воротам круглого двора. Тарас сосредоточенно чистил у входа, разбивая лёд маленькой тяжёлой лопаткой. Ментай сидел у ворот на часах и внимательно следил за редко проезжающими машинами. Лёд брызгал и разлетался во все стороны. Освободив небольшое пространство, дворник сгребал осколки большой лопатой и выгонял их на улицу, красиво присыпая ими сугробы. Колотого льда было много, он играл на солнце и радовал глаз. Как только наступили морозы, Тарас, как и каждую зиму, Залил каток по кругу двора, несколько дней потом никого не пускал, выравнивал поверхность и даже вывешал флажки, как при охоте на волков, чтобы никто не устоявшися каток не испортил. Потом, как пришло время, потопал по льду, поскользил на одной ноге, погладил рукой и что-то замычав торжественно снял флажки, дав понять, что уже можно катайтесь на здоровье. Пора. Жители гордились, что у них есть персональный каток, хоть и махонький, но свой. Даже специально приглашали гостей по выходным и чинно накручивали круги вокруг утопленных в снегу китаек и лип. Окружность катка обрамляла ярко-оранжевая тропинка из песка. Тарас ежедневно её подравнивал и обновлял. Такие же аккуратные дорожки-лучики вели к каждому входу и делали двор похожим на солнышко. И вообще, под шаркающий звук Тарасовой лопаты просыпаться было всегда приятно. Сам он вставал в шесть, начинал убирать снег на улице у проезжей части, откидывая снег за гребущей снегоуборочной машине. Потом тщательно посыпал очищенное песком, а к семи уже заходил во двор. И все знали без будильника, что пора вставать, когда слышали Тарасову лопату. «Пш! Пш! Пш! Пш!», -пш. Тарас улыбнулся во весь рот и кивнул Алле. Потом внимательно посмотрел на ее спутника. Он всегда отслеживал всех незнакомцев, особенно если те шли одни. «Кто к кому?» Ведь с него спрос будет, если что. А Алла росла у Тараса на глазах. Он любил Киреевских, уважал Полину и Лиду, за долгие годы они уже сроднились, зная друг о друге больше, чем иные раз члены одной семьи. И ему было не безразлично, кого Алла у ведёт в дом. Минтай внимательно посмотрел на пришедших, завилял Алли хвостом, ткнулся морозным носом в коленку и с подозрением обнюхал Роберта. Потом махнул на всё лапой и сел, начав яростно чесать за ухом. Пришли. Я вон там живу, сказала Алла Роби и показала вглубь двора. Зайдём? Чаем угощу. Нет, спасибо, неудобно. В следующий раз. Пойдём, говорю. Удобно. Именно сейчас удобно. Алла взяла за руку и потянула за собой большого неуклюжего парня. Только мы в подвале живём. Ничего. Меня испугать практически невозможно, сказал Роберта, смотревшись. Под землёй должно быть уютно, правда же? Роберт удивился тогда, с какой лёгкостью его восприняли. Как Лидка сразу побежала на кухню печь лепёшки, тесто почему-то было заранее поставлено, будто знали. А баба Поля стала расспрашивать про учёбу, про Петрозаводск, про родителей и младшего брата, и сидели долго, и ему не хотелось уходить, да и отпускать его никто не собирался. Он вдруг понял, как всю жизнь не хватало ему такой простой теплоты, таких обыденных звуков, такого восхитительного запаха пригоревшего масла, такой милой женской суеты вокруг. А когда ушёл, уже затемно. Поля подытожила: "Лучиться добротой, редкий, на Илью Муромца похож. А глаза-то какие, вот сразу видно человека, и грима на нём нет ни капли", с улыбкой сказала Лидка. "Какого грима?" Алла сначала даже не поняла. "Естественный, простой, без двойного дна, не то что Пупкин". "Да ладно, сдался тебе этот Пупкин. На то он и Пупкин, мы о нём забыли уже". Зато Роберт стихи такие пишет, талантливый очень. Алла попыталась свернуть разговор в сторону от такого детального обсуждения, но мама с бабушкой интуитивно чувствовали, что дело совсем не в таланте, славе или там деньгах. Дочь привела к ним человека с такой огромной душой, что могло бы хватить на весь город. Светло от него. Вот и весь мой сказ. Улыбнулась Поля.